Глава седьмая. Эра сланцевой нефти. В августе 1946 года, ровно через год после окончания Второй мировой войны, в порт Филадельфии зашел танкер, загруженный 115 тысячами баррелей нефти для местного нефтеперерабатывающего завода. Нефть была загружена на танкер месяц назад в Кувейте, на берегу Персидского залива. Нефть была обнаружена в Кувейте почти 10 годами ранее, в феврале 1938 года, но её добычу начали только после окончания войны. Несмотря на то, что эта поставка была осуществлена с испытательными целями, партию кувейтской нефти тогда назвали первой значительной поставкой ближневосточной нефти в Соединённые Штаты. Через 2 года прибыла первая партия нефти из Саудовской Аравии, чтобы, как сказал её американский покупатель, удовлетворить спрос на нефтепродукты в США. В следующем 1948 году произошёл важный исторический перелом. Соединённые Штаты были не только нетто-экспортёром нефти, но в течение многих лет крупнейшим экспортёром нефти в мире, причём с большим отрывом. Шесть из каждых семи баррелей нефти, использованных союзниками во время Второй мировой войны, были добыты в Соединенных Штатах. Но сейчас США становились нетто импортером нефти. К концу 40-х годов, по мере развития экономического бума и расширения пригородных районов крупных городов, население которых передвигалось на автомобилях, внутреннее потребление нефти начало превышать внутренние поставки. Спустя два десятилетия, к началу 70-х годов, соотношение спроса и предложения на мировом рынке нефти стало очень хрупким. Это подготовило условия для нефтяного кризиса 1973 года, когда из-за войны Судного дня и последующего нефтяного эмбарго, объявленного арабскими странами, цены на нефть резко выросли в 4 раза. Очереди на заправках и высокие цены на бензин вызвали массовое недовольство, и импорт превратился в Соединенных Штатах в важнейшую национальную проблему. Нефтяной кризис оказался шокирующим не только из-за его влияния на экономику и цены. Он означал, по мнению многих людей, что Соединенные Штаты стали слабее, оказались в зависимости от прихоти ОПЕК, а их внешняя политика и экономика теперь подвержены влиянию стран-экспортеров нефти и перебоям в поставках. В ноябре 1973 года президент Ричард Никсон провозгласил цель у Соединенных Штатов достижения энергетической независимости в течение 10 лет. Энергетическая независимость стала мантрой всех американских президентов после него. Однако достижения никогда не соответствовали обещаниям, К 2005 году импорт вырос до 60%, и казалось, что единственный вопрос, который все задавали, заключался в том, насколько он вырастет ещё. Однако появление сланцевой нефти означало, что Соединённые Штаты могут опять стать экспортёром нефти. Эта перспектива стала причиной новой политической битвы, особенно из-за того, что экспорт нефти был запрещён. Почему же существовал запрет на экспорт нефти? Вице-деновнные штаты экспортируют бесконечное множество продуктов, от реактивных самолётов и химикатов до медицинского оборудования, соевых бобов и кинофильмов. Этот запрет был пережитком прошлого. Он был введён после нефтяного кризиса, охватившего мир в 70-х годах. Уже и без того недовольное население могло попросту взорваться, если бы страна экспортировала нефть, в то время как цены неуклонно увеличивались. Запрет также помог защитить внутреннюю систему контроля за ценами, которую вела администрация Никсона для борьбы с инфляцией. Запрет содержал незначительные исключения, но фактически не имел особого значения, потому что Соединённые Штаты были нетто-импортёром нефти. В конце 70-х годов, несмотря на оппозицию со стороны либерального крыла своей собственной партии, президент Джимми Картер начал процесс постепенного отказа от сложной и неэффективной системы контроля цен на энергоносители, которая мешала инвестициям и вынуждала правительство копаться в молекулах. Первым официальным действием Рональда Рейгана после вступления в должность президента в январе 1981 года был полный запрет контроля над внутренними ценами на нефть. Следующей осенью, без всякой суматохи и криков, администрация Рейгана также отменила ограничения на экспорт нефтепродуктов: бензина, нефти и авиационного керосина, а также других продуктов, произведённых в результате процесса нефтепереработки. Казалось, что никто ничего не заметил. Однако запрет на экспорт нефти сохранился. Всё было спокойно до неожиданного появления сланцевой нефти. Объёмы добычи начали расти с такой скоростью, что вопросы об отмене запрета не могли не появиться. На первый взгляд, могло показаться странным вообще говорить об экспорте нефти, когда Соединённые Штаты оставались её импортёром. Ответ следует искать в качестве сланцевой нефти и устройстве американской системы нефтепереработки. Если говорить упрощённо, то сланцевая нефть и американская система нефтепереработки не подходят друг другу. Большая часть последней это сверхмощные нефтеперерабатывающие заводы для работы с низкокачественными тяжёлыми сортами нефти из Канады, Мексики, Венесуэлы и из Ближнего Востока. С начала 90-х годов в перестройку многочисленных заводов на побережье Мексиканского залива и на Среднем Западе было вложено более 100 миллиардов долларов, с тем, чтобы они могли перерабатывать эту тяжёлую нефть. В результате переоборудования эти нефтеперегонные заводы не подходят для переработки растущих объёмов более лёгкой и высококачественной сланцевой нефти. По мере роста объёмов лёгкой нефти заводы становятся менее эффективными, а финансовые санкции и более высокие цены ложатся на плечи автомобилистов и других потребителей. С точки зрения экономики, самым рациональным будет позволить рынку решать, куда направить нефть. Это не изменит нефтяной баланс Соединённых Штатов. Если США экспортируют сотню баррелей лёгкой нефти из одного из портов на побережье Мексиканского залива и импортируют сотню баррелей тяжёлой нефти в другой порт на Мексиканском заливе, чистый нефтяной баланс останется неизменным, но система будет более эффективной, а экономическая выгода для всех участников процесса, включая потребителей, будет больше. Но, как известно, политика полностью отличается от экономики. Противоположность спокойной реакции на отмену контроля экспорта нефтепродуктов в 1981 году, вопрос экспорта сырой нефти превратился в жгучую политическую проблему. Самыми яростными оппонентами здесь стали защитники окружающей среды и их союзники в Конгрессе, которые выступали против добычи нефти и газа, а также компании-владельцы нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в основном на восточном побережье. которые не могут работать с тяжёлыми сортами и зависят от лёгкой качественной нефти. В результате возникла ожесточённая общественная дискуссия. Перелом пришёлся на апрель 2015 года, когда представитель комитета Сената по энергетике сенатор Лиза Мурковски отметила, что запрет на экспорт сырой нефти приравнен к режиму санкций против нас самих. Поэтому спросила она, правительство Соединённых Штатов отменяет санкции против иранской нефти в качестве части ядерной сделки 2015 года, в то же время сохраняя санкции против американской нефти. Её поддержали председатель комитета Сената по вооружённым силам сенатор Джон Маккейн и председатель комитета Сената по международным отношениям сенатор Боб Коркер, заявив, что экспорт сырой нефти нашим друзьям и союзникам укрепит безопасность партнёров Соединённых Штатов и позиции самой Америки на международной арене. Европейский союз выступил с подобным заявлением, отметив, что экспорт американской нефти поможет укрепить энергетическую безопасность Европы, особенно с учётом действий России против Украины в 2014 году. Снятие запрета стало возможным благодаря соглашению, заключённому на Капитолийском холме между республиканцами и демократами. Разрешению на экспорт сырой нефти, в обмен на расширение и увеличение налоговых льгот для компаний, занимающихся использованием солнечной энергии и энергии ветра. Соглашение вступило в силу 18 декабря 2015 года. Через полторы недели из порта Корпус-Кристи в штат Техас вышел танкер с грузом сырой нефти с месторождения Eagle Ford и направился во Францию. Запрет на экспорт нефти ушёл в историю. К 2019 году чистый импорт нефти в США снизился с 60% от всех поставок в 2008 году до менее чем 5%. И даже при том, что США продолжали импортировать нефть, они экспортировали почти 3 миллиона баррелей сырой нефти в сутки, что делало их одним из крупнейших экспортёров нефти в мире. Кроме того, они экспортируют более 5 миллионов баррелей нефтепродуктов в сутки. Это был не просто вопрос дополнительных поставок нефти. Перед нашими глазами разворачивались события, которые можно считать историческими не только в нефтяной отрасли и мировой экономике, но и в мировой политике. Ещё в 2003 году предполагалось, что 20-25 долларов за баррель это долгосрочная цена на нефть. Но ближе к концу 2003 года и в 2004 году эта цена, как и цены на другие сырьевые продукты, начала расти. Этот рост цен стал сигналом о наступлении эры Брик. То образование, что мы знали под обобщённым названием развивающиеся страны, превратилось в развивающиеся рынки. К этому способствовали мощные силы: быстрый экономический рост, международная торговля, более открытые рынки, развитие технологий и коммуникаций, распад Советского Союза, открытие миру Индии и Китая. Глобальные цепочки поставок и быстрое развитие глобализации. Рост стран БРИК был впечатляющим. В период между 2003 и 2013 годами экономика Китая выросла более чем в 2,5 раза. Экономика Индии удвоилась, экономики России и Бразилии выросли на 50% каждая. За тот же период времени рост объёма мировой экономики составил всего 30%. экономики Соединённых Штатов 17%, Европы 11% и Японии всего 8%. Характерной особенностью эры БРИК был так называемый сырьевой суперцикл. Высокие и растущие цены на нефть, медь, железную руду и другие ресурсы стимулом которых являлся быстрый экономический подъём в этих странах. В период с 2003 по 2013 год Только на Китай пришлась половина всего роста потребления нефти в мире. В течение эры БРИК именно этот рост спроса, особенно со стороны Китая, стал определяющим фактором для мирового нефтяного рынка. В ответ на суперцикл и рост цен на ресурсы компании резко нарастили свои инвестиции в производство сырья, чтобы увеличить его ещё больше. Естественно, спрос со стороны Китая будет продолжать расти. Кто мог думать иначе? В июне 2012 года один из крупнейших международных банков организовал свою ежегодную конференцию для хедж-фондов и других инвесторов в Пасторальном конгресс-центре Grove на окраине Лондона. В ходе состоявшейся в рамках конференции встречи по теме Природные ресурсы и сырьевой суперцикл генеральные директора крупнейших мировых горнодобывающих компаний пришли к единому мнению. Конца не видно. Сырьевой суперцикл будет только продолжаться. Поэтому их компании будут продолжать наращивать мощности, скупать активы и тратить ещё большие суммы денег. Однако на самом деле к тому времени суперцикл уже завершался. Показатель индекса неэнергетических ресурсов достиг пика более чем за год до этого, в апреле 2011 года, после чего начал снижаться. но ситуация с нефтью была не ясна. Она развивалась не так, как с другими видами сырья. Перебои в поставках нефти из Венесуэлы, Нигерии, Ливии и из Ирана из-за санкций нивелировали всплеск поставок из Соединенных Штатов и других стран. Однако экономический рост в странах БРИКС замедлялся, что влекло за собой уменьшение потребления нефти. Спрос и экономика стран БРИКС больше не являлись определяющими факторами для ситуации на мировом нефтяном рынке. Появился новый определяющий фактор американская сланцевая нефть. Другие страны увеличивали добычу нефти, в частности Канада, Россия, Бразилия и Ирак, но доминирующим фактором была сланцевая нефть. Соединённые Штаты двигались по верному пути к тому, чтобы войти в большую тройку мирового нефтяного рынка наряду с Россией и Саудовской Аравией. Это было очень важно не только с точки зрения мировой экономики, но и с точки зрения геополитики. Маруш Шефчевич, занимавший тогда пост еврокомиссара по энергетике, заявил в Вашингтоне, что с точки зрения Брюсселя, Соединённые Штаты являются теперь энергетической сверхдержавой. Но что это значило?